Часть вторая. Распределение ответственности. Эмерсон, находясь в строгой Новой Англии, в нескольких милях от Уолдена, писал: "Вещи в седле, и пока людьми управляют они". Сегодня он был бы более чем прав. Рендел Джарл, грустное сердце в супермаркете. 3 часа утра. Двор распределительный пункта в Oak Creek, штат Висконсин. Я весь съёжился от дрожи, кулаки сжаты под мышками, колени прижаты к груди, прихожу в себя от в некотором роде мышечного окоченения, моргая в темноте в 3:00 утра, прислушиваясь к первым звукам этого нового дня, тихому звуку струйки, когда водитель грузовика на койке подо мной присаживается на край кровати и мочится в пластиковый пакет. Мы заключены здесь в грохочущей кабине всего в 25 футах от придорожного кафе и стоянки грузовиков. А значит, хорошо освещённых, регулярно убираемых ванных комнат. Но эта привычка мочиться в мешок, это стремление к эффективности даже в противоревес здравому смыслу, это и есть образ жизни и путь дальнобойщика. По крайней мере, мне так сказали. Слышен стон облегчения, как от массажа спины. Потом долгая пауза. Да, чёрт побери, завтра уже наступило. У нас 15 минут. Затем следует приступ кашля. Кашель женщины, которая выкуривает по две пачки сигарет в день и выпивает по 6 л Pepsi каждый день до полудня. Отвратительный кашель, мокрый, со слизью, с отхаркиванием спор бумаги и гнилой смолы. Проснись и пой, солнышко, рычит она. Пойду за кофе, ты будешь? Она проскальзывает по сидениям с грохотом открывает дверь. Жёлтые блики проникают в кабину, вливаясь рёв и жар от 250 грузовиков, простаивающих рядом, окружающих нас. А Лин Райлс, это кашляющий, брызгающий слюной, спотыкающийся водитель несу грузовика, защёлкивает поводки на своих двух биглех и спускается с пятифутового уступа у двери со стороны водителя, чтобы выгулять их на стоянке. 14 минут спустя, с парой чашек кофе в руках, на переднем сиденье, мы выезжаем в распределительный центр Aldi, чтобы выполнить миссию по доставке партии продуктов. Я не особо ждал этой встречи с человеком, взаимодействующим с распределительным центром, но она захватила меня. Как репортёра, меня притягивала Лин Райлс, но не более, чем в случае с водой, которая собирается в самой низшей точке, когда все остальные выходы закрыты. И не стоит питать иллюзий, все остальные выходы действительно были закрыты. В целом, как уже неоднократно сообщалось в СМИ, промышленное питание это параноидальный бизнес. Все большие, жирные, напористые корпорации, к краешку которых все стремятся прижаться, обработанные плохой прессой, убеждены, что их клиенты свои нравные безумны, с ними лучше всего обращаться как с детьми, защищая их ради их же блага от информации, которую они не могут ни понять, ни оценить. Это корыстная ограниченность, но не полностью необоснованная. Люди действительно становятся осторожными и нерациональными, когда дело касается их питания. Они не только хотят, они требуют через покупательную способность сосуществования совершенно невозможных противоположностей. низкой цены и высокого качества, немедленной доступности, разработанных с учётом конкретных особенностей вариаций, а затем с богромным лицом реагируют на часто неординарные, хотя и чудовищные решения, которые промышленные продукты питания создают для преодоления разрыва между несовместимым. Результат вся наша нынешняя неразбериха с законами о секретности сельского хозяйства, некачественной сертификацией третьей стороной, пресс-релизы без комментариев. А лицетворением, которых служат те унылые закрытые бетонные бункеры без окон, являющиеся нашими национальными скотобойнями. Но даже на этом фоне секретность в розничной торговле продуктами питания осламляет. Валовая прибыль в 1,5 процента и микроскопические точки дифференциации создают условия, при которых коммерческая тайна вполне реальна. Когда дело дошло до крайней необходимости, мне потребовалось 2 дня, чтобы организовать тайное посещение курятника без клеток с целью проверить этические заявления относительно обращения с животными. Мне потребовалось 2 года, чтобы найти брокера по операциям с пищевыми продуктами в розницу, который позволил бы мне следить за ним во время его обходов. Консультант, с которым я разговариваю, оценивает, что 50% его встреч проходят вслепую, когда он даже не знает название бренда, по которому он консультирует, или специфики продукта, за комментарий по которому ему платят, потому что те, кто нанимает его, слишком боятся, что он поделится подробностями с конкурентом. Каждый руководитель продуктового магазина, к которым я обращался, либо требовал, чтобы разговор не записывался на диктофон, либо выражался столь странными словами, что наш разговор выглядел как диалог двух слабоумных. Они были счастливы обрисовать видение продуктового магазина, доступное каждому второкласснику, который не может открыть книгу Ричарда Скари. Но не подробности, забудьте об этом. Не иными словами, когда я решил, что мне нужно посетить склады и распределительные центры, которые образуют гиганты продовольственного мира, мне неизменно отказывали в том доступе в закулисье, который я хотел получить. Вместо этого мне нужно было либо устроиться на работу на склад, о чём я долго и усердно думал, но отвергнул как нечто непрактичное, либо тайком пробраться туда с дальнобойщиком, что звучало довольно забавно, пока я не сделал этого. Я познакомился с Лин неделю ранее на пустой стоянке. Она разговаривала через наушник Bluetooth, топая по асфальту. Позади поблескивала её машина. Я не знал, чего ожидать, но только не этого. Простом 6 футов 2 дюйма, крупной во всех отношениях, но никак не с избыточным весом. Лин выглядит так, как будто она сбежала из какой-то карманёнской команды толкателей ядра. Её волосы ниспадают плотноплотная занавеска на лицо. На ней ковбойские сапоги, футболка и джинсы со стратегическим разрезом на бедре, оголяющий белоснежное пятно плоти, которое выглядывает, когда она делает большие шаги. Она откидывает волосы назад и вынимает сигарету изо рта. Затем говорит: "Он здесь". Не обращаясь ни к кому иному, как ко мне, телефонный звонок определённо уже завершён. Bluetooth снят, и внезапно гигантская рука протягивается мне навстречу, что сопровождается скептическим взглядом. Мгновение мы стоим и пожимаем друг другу руки. Я рекомендую вам купить бутылку Gatorade. Она окидывает меня взглядом с головы до ног. Чего рот разинул? Не думаю, что мне стоит на это отвечать. Щеки так побледнел. Я просто заигрываю с тобой. Ничего в этих штанах такого нет, чтобы ты так губы раскатывал. Она снова поворачивается к грузовику. Я предупреждаю, ездить будем много. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Этого Я не знал. Как только мы выезжаем на шоссе, перед нами открывается совершенно новый пейзаж. Четырёхколёсники, терминологии Лин, которые я безропотно перенимаю, отстраняются, проносятся мимо, как надоедливые мошки. Есть вездесущие знаки, которые я никогда не замечал: ограничения по высоте, ограничения по осям, запрещённые мосты, все важные информационные таблички, которые нельзя игнорировать. Требуемая бдительность изматывает и вгоняет в тоску. Клин говорит, что четырёхколёсники внизу совершенно не осознают опасности, что нависает над ними, и с ними нужно обращаться как с детьми. Водитель грузовика постоянно на нервах, заново прикидывает тормозной путь в зависимости от нагрузки. Он всегда в ожидании, чтобы среагировать на серьёзный аппаратный сбой. Он приходит в стресс при малейших осадках, с чем редко приходится иметь дело в современных автомобилях. Резная полоса для аварийной остановки имеет огромное значение. Смена полосы движения, выезд на любой съезд, кратковременное снижение концентрации или обращение с грузовиком как с обычным автомобилем полсекунды, и всё это может привести к смерти. Слепая зона фуры может составлять несколько футов. У меня 53 фута, объясняет Лин, медленно меняя полосу движения. И никто, кроме вашего товарищества из братства водителей грузовиков, не воздаст вам должного. Безопасность это основа, которую мы все принимаем как должное, как и следовало бы. Но она одновременно и приводит в возбуждение, и впечатляет. Сидеть на пассажирском сиденье восемнадцатиколёсного автомобиля и видеть, сколько усилий и внимания уходит на поддержание этого базового уровня безопасности. Салон кабины уютный. Прямо за Лин стоит гигантский синий холодильник Rubbermaid, наполненный льдом и Пепси. По оценкам Лина на выпивает около 12 банок в день. Я также нахожу захороненный среди льда пакет на молнии размером с галлон, сваренный вкрутую перепелиных яиц, подарок от друга-дальнобойщика на пенсии, который сейчас занимается сельским хозяйством. Лин говорит, что хочет примкнуть к ним. Она также хочет сесть на палеодиету. Рядом с ней всегда сигареты. Они загораются непрерывно, отмечая каждые 10 минут. Руль гротескно большой, чуть больше большой пиццы в диаметре и покрыт специальной розовой кожаной обшивкой для захвата. Это жуткий розовый цвет, напоминающий цвет плоти и внутренностей. Справа от неё прижат к приборной панели розовый чехол для iPhone более обнадеживающего оттенка. Розовый блокнот служит её бортовым журналом. Сзади койка, розовое одеяло, связанные по-военному с розовыми подушками на них. Около подушек в розовой кобуре револьвер И когда он отдаёт мне запасные ключи от двери со стороны пассажира, я вижу брелок в виде маленького розового пениса с розовыми шариками, который служит цепочкой. С высоты 10 футов, когда мы жужжим по шоссе, четырёхколёсный автомобиль внизу видны насквозь. Это похоже на шоу природы. Люди в своей среде обитания совершенно не подозревающие, что за ними могут наблюдать. Я вижу, как дерутся пары, мужчина пьёт пиво, многие водители держат в руке телефон и переписываются. Замечаю все их микродвижения и повороты головы, то, как они постукивают по панели, смотрят вверх и снова постукивают, вероятно, поскольку на них не обращают внимания. Одним из величайших удобств автомобиля является чувство защищённости и уединения. Это маленькое убежище в жизни от беспокойства, доставляемого другими людьми. Ну, то, что, как вам кажется, будет незаметно для окружающих, увидит дальнобойщик. Люди вынимают свои половые органы, восклицает Лин. Вы будете шокированы тем, сколько мужчин разъезжают в машинах с голыми пенисами. Что вы там делаете, ребята? Она говорит это с трубочкой во рту, одной рукой держась за руль, другой рукой тянется обратно в холодильник, чтобы взять свежую Пепси. Привычные зомби-движения. Я столько раз вызывал адвокатов по делам о вождении в пьяном виде, столь заношивых с бутылкой солодового ликёра в чешкодержателе. Эхо. Я вас вижу. Клин повествует о мире с горячностью человека, который провёл в одиночестве изрядное количество времени. Эта идиотрия против одиночества, как будто она должна в своём повествовании воссоздать мир таким, каким она его видит, чтобы он не исчез в её сознании, и чтобы оно не отвергло бы её собственное существование. Сначала она кажется мечтой интервьюера. Личные комментарии, яркие краски, летят проклятья, льются рекой истории и жизни. Я узнала её матери, которая родила её в 16, эту подлюку Клариси, которая украла её машину, а дочери, которую у неё появилось в 22. О её зубах, об отсутствии зубов, о том, что она отдала дочь на усыновление, а мужа, которого она не видела в течение 22 лет. Ну зачем мы переходим от рассказов из жизни к личному мнению, а от личного мнения к случайным наблюдениям. Какое-то время мне казалось, что он не прекращает говорить ради меня, говорит так, как будто выступает на сцене, и мне часто хотелось сказать, что я не возражал бы против пару минут тишины. Но рано утром на третий день я понимаю, что всё совсем не так. Мы припарковались во второй половине дня, чтобы вздремнуть, готовясь вставать в 2 часа ночи. Блин, пошла выгуливать собака, а я залез на верхнюю койку в надежде побыть в одиночестве. Я услышал, как она, как обычно, приближается к машине, смеясь, ругаясь, кашляя, вздыхая, обращая свой монолог ко всем сразу и в то же время ни к кому. Слушать его, зная, что это не для меня или моего интервью, было одновременно и любопытно, и утомительно. К концу пятого дня это начинает надоедать. Элин будет вести со мной четырёх-пятичасовые беседы, состоящие из непрерывных монологов, в которых моё участие сводится к ответу: "Да", "Ага" или иногда совершенно ровным, невосходящим по интонации: "Правда?". Я начинаю задаваться вопросом, насколько здоровым является этот монолог. Ведь она просто не осознаёт или не заботится о социальных сигналах, которые я ей посылаю. Я понимаю, что дело приобрело серьёзный оборот, когда мне в голову приходит мысль о покупке берушей для того, чтобы не было столь невыносимым проводить время с женщиной, у которой я якобы здесь для того, чтобы взять интервью. Ночевать в салоне восемнадцатиколёсного автомобиля примерно то же, что спать в холодильнике, что, конечно, частично так и есть. От рефрижератора позади исходит воздух температуры 1 градус. которым охлаждаются брокколи и мясные тушки. Мотор постоянно издаёт характерный звук, и вы живёте посреди этого рока на верхней полке, если не сказать, коробки с приправой, которую обычно ставят рядом с яйцами. Если вы являетесь одним из водителей, и спите там один, то часто нет света, пока дверь не приоткроется и не загорятся лампочки на потолке. Из дренажной трубки кондиционера льётся вода. Что ж, вот вытрясётесь в этой грохочущей гудящей коробке. Когда вы всматриваетесь в темноту, кабина кажется похожей на морскую. 18 циферблатов на приборной панели, каждый из которых регистрирует что-то важное, скажем, давление в опорном устройстве полуприцепа или температуру тормозной магистрали. Их присутствие, конечно, обманчиво. Реальные показатели, те, по которым вас оценивают и за которые вам платят, автоматизированы и оцифрованы, передаются прямо из вашей кабины на контрольный пункт при отправке. Но все эти маленькие циферблаты и измерители обнадёживают вас, они все в человеческий рост, что создаёт иллюзию вашего контроля. Холодильник размером с лифт, наверное, 7 футов поперечнике, 7 футов до колеса, высотой до лобового стекла. Холод кондиционера делает съёживание под кучей одеял само собой разумеющимся, а решение встать и переместиться болезненным. Но по прошествии недель я понимаю, что пребывание в самом грузовике несколько парализует и опустошает. Появляется это истощающее зависимость от машины. Это не то самоуспокоение, которое вы испытываете, когда чувствуете себя приклеенным к дивану, когда передача вам отвратительна, но вы почему-то не можете встать. Сам грузовик в силу его замкнутости в том смысле, что все вещи и удобства находятся на расстоянии вытянутой руки, лишая вас повода взаимодействовать с внешним миром, словно создаёт капсулу, как подводная лодка или шаттл, и отучает вас от привычки прилагать усилия. Но затем постепенно эта статичность всё больше угнетает вас, и вы не можете вырваться из замкнутого круга. Чем дольше вы находитесь в грузовике, тем сильнее он действует на вас. Чем сильнее он действует на вас, тем дольше вам не хочется выходить из него, а сама атмосфера бездействия разрастается, как плесень депрессии. Я вижу это повсюду на парковках фур. Нежелание выходить из кабины, чтобы прогуляться, это упорство в том, чтобы ходить в туалет в пакет. Одинокие мужчины, которые едят за рулём, за которым они сидели предыдущие 8 часов. Ощущение изоляции среди огромного количества людей. И через несколько дней я чувствую, что это уже начинает происходить со мной. Я, как и Лин, сижу на месте во время остановок. Либо мы оба встаём и ходим, но предпочитаем не открывать дверь. Полюбоваться пейзажем снаружи требует определённых усилий. Поэтому я решил остаться на месте и отправить несколько электронных писем со своего телефона, а не отправляться на прогулку, в то время как рядом со мной Лин смотрит свой мобильный телефон и пересказывает игру Farm Town. Скрежет и рёв при остановке грузовика более грозный раскат грохота, чем шум холодильника внутри каждой отдельной кабины. Это звуковое облако, заглушающее все остальные звуки в темноте и тишине в 60 децибел. Как-то ночью я прогуливаюсь. Идут земляные работы. Своего рода динозавры в замедленной съёмке. Каждый из них трясётся на своей дорожке, каждый с маленьким человечком внутри. Пахнет бензином и мочой, асфальт сыро-горяч. Капает вода из кондиционеров, образуя лужи между дорожками. Внутри грузовика интернациональная семья дальнобойщиков, каждый из членов которой находится в своей кабине. Мужчина в нижнем белье готовит рамен. Полноватая женщина делает растяжку сидя, закинув руки за голову. Кроме того, здесь есть те, кто не относится к клану дальнобойщиков. Дилеры, предлагающие мне сигареты с марихуаны за доллар, измождённые проститутки, стучащие по стеклу, чтобы обратить на себя внимание будущего клиента. Проходя мимо, я начинаю считать грузовики, но бросаю эту затею на 180-м. Я всё ещё в самом начале, а впереди меня в темноте ещё ряды и ряды машин. Когда я пошёл на стоянку грузовиков, запахло салфетками для стирки. Сейчас 12:30, полы начищены до блеска, здесь полно водителей. Некоторые чувствуют себя вялыми с просонии, но вот-вот должны отправиться в путь, чтобы доставить груз. Некоторые бесцельно слоняются взад-вперёд, вглядываясь в пейзаж и двигаясь при этом со скоростью не более 57 миль в час. Я понимаю, что каждый читатель раньше бывал на остановках The Flying G, Love's или Petras, многие из которых имеют немало общего с тем типом, который сейчас описываю я. Но вместо в, в который мы с вами проходим через главный вход и из которого выходим с чашкой ароматного кофе, водитель грузовика входит сзади здания. Это ина его сторона, массивная и неизведанная. Я прохожу мимо тату-салона, парикмахерской, прачечной, Поднявшись по лестнице, я увидел тренажёрный зал и раздевалку. Каждые несколько минут по громкоговорителю раздаётся объявление: "Внимание у профессионального водителя номер 153. Теперь доступна душевая номер 7". Оно перебивает христианский рок своей унылой функциональностью, подобно тому, как расслабленную атмосферу стрип-клуба нарушает вызов танцоров на сцену. По другую сторону за пустой мерцающей галереей игровых автоматов, за отдельным помещением, полным жутких детских аттракционов, которыми, кажется, никто не пользуется, я нахожу комнату отдыха водителей. Это безрадостное место, плохо освещённое. Здесь много мужчин, спящих, прижав подбородок к груди, скрестив руки на животе и пошаповывающих. Телевизор настроен на канал с прогнозом погоды, но никто не смотрит его и не слушает. Кто-то сидит, выпятив живот с очень серьёзным и до смерти гордым видом. У некоторых живот перетянут подтяжками, как будто обрамляющими его великолепие. Бейсболки с сеточкой на толстых белых парнях, банданы на чёрных, на всех ковбойские сапоги. Это самые одинокие представители мира продовольствия. Все эти молчаливые мужчины, всё пребывающие, пребывающие на остановке для отдыха с конвейера дороги, тихо укладывающийся в самих себя как вещи на полке в этих креслах из искусственной кожи перед этим телевизором, который никто не смотрит, скрещивающий руки на своём теле, словно обнимая себя, положив ладони на предплечья, плоть обнимающая плоть, даже если это их собственная. Давайте ненадолго прервёмся, чтобы определить место Лин в экосистеме грузоперевозок. Во-первых, поймите, что всё, абсолютно всё в вашей жизни приезжает к вам на грузовике. Это любимый жизнеутверждающий для водителей грузовиков афоризм, который они обожают произносить. Я слышу его постоянно, но в нём есть зерно истины. От крупных бытовых приборов до маленьких снеков, каждая скоба, нож для масла, медная проволока или керамическая кружка доставляются к нам на грузовике. Это верно в любом случае. Заказывайте ли вы онлайн доставку молока каждый день или предпочитаете делать заказ на неделю, чтобы быть более самодостаточным. Если вы самостоятельно строите дом, то все детали, которые вы используете при строительстве, прибудут к вам на грузовике. Если вы будете выращивать что-либо, то семена, органические удобрения и проволока для компостной кучи появятся у вас тем же образом. Грузовые и автомобильные перевозки это огромный бизнес. По нашей великой стране на ну, грузовиках транспортируется 10,7 миллиарда тонн грузов в год, что составляет 54 миллиона тонн в день или 350 фунтов на мужчину, женщину и ребёнка в день. Это наиболее распространённая форма занятости в большинстве американских штатов, где по нашим автомагистралям ездят более 12,6 миллиона водителей коммерческих автомобилей. И в то же время это одна из самых опасных профессий наравне с рыболовством в открытом море и вырубкой лесов, в которых самая высокая смертность в год. Это также отрасль, которая, как никакая другая, связана с жизнью. Грузовые магистрали это буквально кровеносная система артерий ВВП, и перевозчики особенно заинтересованы в её ответвлениях и расширений. Их повседневный маршрут отражает силу подъёма спроса на рождественские подарки или последующий за этим рецессию. Некоторые товары видят всего лишь несколько грузовиков за свою жизнь. Большинство видят десятки, некоторые сотни. Грузовики возвращаются в производственные центры, выгружают произведённые изделия, которые перевозились на разных машинах. Добираются до разных производственных центров вплоть до центра непосредственной добычи сырья, то есть предполагаемого исходного пункта, что при ближайшем рассмотрении оказывается хаосом постоянной разгрузки и загрузки машин. процесса приёма и отпуска товара, точка, откуда забирают питание для кормления рабочих, откуда доставляют удобрение, точка технического обслуживания оборудования. Отсюда вы шаг за шагом можете спускаться вниз по цепочке, пока не ощутите, что единственная стабильность, которую мы имеем помимо углерода, это грузовик, материалы и клей. И в каждом грузовике водитель, который вдыхает Пепси, откашливает макроту, подпрыгивает от тряски на сиденье, Невидимо на негомолимой и неразрывно связанность системы потребления. И в этой экосистеме Лин всего лишь крошечное звено. Водитель Лин. Перевозки на дальние расстояния или OTR, междугородние перевозки. Бесполезная аббревиатура в отрасли грузоперевозок, определение работы человека, который ездит по случайному, так называемому неспециализированному маршруту, собирая коммерческие грузы в одном месте, выгружая их в другом и едет туда, куда велят. Планировщик загрузки Кирк, контролёр грузовой платформы Лин. Грузовая площадка это биржа потребности и доступности. Кирк изучает местность, соединяет точки спроса и составляет маршрут, по которому поедет водитель. Для этого он сидит перед дисплеем, схожим с Google Maps, на котором отображается местонахождение всех водителей в регионе. Он может видеть статистику по водителям: количество миль в неделю, процент своевременной доставки, предел загрузки, жалобы на отношение к водителям, и словно подросток, играющий в риск-борд-гейм, он может по своему смотрению менять детали, награждать фаворитов и наказывать того, кто усложняет его жизнь. Диспетчер Джим. У него только что случился сердечный приступ. Джим, связующее между водителем и планировщиком грузов. Его задача управление человеческими ресурсами. Он проверяет и уговаривает, несёт чушь и отвечает на вопросы. Лин ему симпатизируют. Однако над Мичаей с Джуму платят тогда, когда она оказывается на скамье подсудимых, в ловушке, без оплаты и не может выйти из положения. Впрочем, в этой системе все занимаются тем же самым, поэтому нельзя слишком вменять это Джуму вину. Собака. У Линьих две: Кэти и Белла, красивые гончие собаки. Они необходимы для того, чтобы сохранить рассудок и не потерять способность любить. Водители-дальнобойщики цепляются за собак с силой, которая не уступает по степени привязанности матери ребёнка. Гроза перевозки без них были бы жестокой реальностью, которую водитель не смог бы вынести. Получатель. Я использую это определение в отношении всех, от умников на посту охраны до рабочих которые носятся с гидравлическими тележками с подъёмной платформой, как в мультсериале Заджессенс. Получатель это тот, кому доставляется груз, обычно это гигантский склад или распределительный центр, но часто, особенно в крупных продуктовых магазинах, это дебаркадер во дворе магазина. Грузчик это человек, который физически разгружает грузовик. Разгрузка это очень тяжёлая работа. Травмы здесь обычное дело, поэтому нанимают кого-либо, кто не относится ни к штату грузоотправителя, ни к штату транспортной компании, ни к получателю, что позволяет крупным компаниям избежать ответственности. Клиен приглашают разгрузиться самостоятельно и зачастую предлагают за это 200 долларов. Но он называет это безумием, так как это подразумевает риск получения травмы, из-за которой она потеряет способность работать на несколько недель. Вместо этого она платит большую сумму грузчику, которую специально для этой цели добавляют к её зарплате. Производитель. Это самые крупные производители продуктов питания Америки. Цстерны, наполненные кипящей маринарой, канистры с экстрактом ванили высотой выше десятилетнего мальчика, сборочные конвейеры и роботизированные станки, которые упаковывают наши продукты питания, в коробки и складывают в одно место для того, чтобы их мог забрать водитель. Лин. С шоссе распределительный центр Aldi кажется белым ящиком света в светах 4:00 утра. По мере того, как мы подъезжаем, мы медленно встраиваемся в очередь вслед за другими грузовиками, затем полностью прекращаем движение, простаивая в длинной очереди в ожидании на пропускном пункте. Несмотря на ранний час, такая оживлённость на дороге неудивительна. Все эти фуры тащились вперёд. Эти механические стада заблокировало дорогу, в то время как мир, которому оно служит, спит. Лин, пока мы сидим, открывает свой розовый бортовой журнал, делая записи от руки, опираясь на руль, ведя разговор с дальнобойщиком, находящимся в двух штатах от нас, также застрявшим в процессе доставки. Они обсуждают по блютуз лучшие места для сна в Гэри, штат Индиана, а мы продвигаемся вперёд. Наконец мы подъезжаем, и Лина пускает окно, чтобы дать знать о своём грузе. Мужчина щёлкает по панели управления, поворачивается в сторону, говорит что-то в микрофон, затем снова обращается к нам. Рановый. Да, сэр, полагаю, минут на 15 пораньше, говорит Лин, переключаясь в регистр уважения и обеспокоенности, которого я от неё никогда не слышал. Поту сторону тишина. В движении приходят какие-то неизвестные нам факторы. Ладно, повисает долгая пауза. Проезжайте. Мы с грохотом проезжаем через ворота забора из колючей проволоки на гигантскую стоянку, которая казалась способна поглотить наш восемнадцатиколёсник, внезапно создав у нас ощущение, что он размером со спичечный коробок. Распределительный центр с шоссе, казавшийся совершенно обычным, теперь предстал перед нами как гигантское, достаточно вместительное, чтобы принять по крайней мере 80 трейлеров. Здание. Мы медленно движемся внутри него, Лин ищет свои ворота. Все 80 мест заняты. Каждый грузовик подключен к собственной погрузочной платформе. Прицепы выпячиваются перпендикулярно ей, как USB-накопители, плотно вставленные в какой-то центральный процессор. Полосы для них узкие, места едва хватает, чтобы пройти гуськом между трейлерами. Проезжая мимо, мы видим водителей за рулём, каждый из которых заполняет документы, пролистывает ленту на своём мобильник или сидит, всматриваясь в ночь, пока позади разгружаются содержимое грузовиков. Как только Лин возвращается на своё место и загоняет свой трейлер в назначенные ворота, на этом её работа практически завершается. Она вовремя доставила товар в целости и сохранности. Но она не может уехать. Лин является частью сервера рынка труда. Она подчиняется графику получателя. Она может быть вынуждена ждать 30 минут или 5 часов. Последние несколько грузов мы доставили без проблем. Лин подъехал к назначенному времени, и в течение часа грузовик был соответственно опустошён или загружен. Лин положила телефон, вышла из кабины, чтобы обменяться документами, и мы поехали дальше. Сегодня утром нам пришлось ждать. Во-первых, на её месте кто-то есть, поэтому мы отъезжаем к краю стоянки, пока они не уедут. Проходит около часа. С приближением рассвета небо начинает синеть. Затем, после того, как она заезжает, никто не готов её разгружать. Это добавляет ещё 45 минут. Наконец, когда грузчики будут готовы, проверка документов у нас займёт около часа 15 минут. Это 3 дня неоплачиваемого неблагодарного труда. Всё это время мы проводим в грузовике. Я не застрахована от того, что может произойти за пределами этого грузовика, объясняет Нилин. Если меня покалечат на платформе, я сама буду виновата, так что да, мне здесь лучше. Я просто играю в Farm Town. Я киваю. И давай будем говорить откровенно что такое происходит там снаружи что я упускаю знаешь я играю в farm town уже 6 лет раньше у меня были dvd и видео но потом я нашла эту игру и я благодарю за неё бога